Луций спускался вниз по песчаной дорожке. Он взглянул на солнце. Еще рано. к а л и г у л а спит. На дорогу упала тень. Луций посмотрел, кто это. Глаза его расширились от удивления. Фабий, Скавр. Фабий удивился не меньше. Он приветствовал Луция поклоном. Счастливое расположение духа сделало Луция более любезным, чем обычно. «Какая неожиданность! Я снова вижу тебя!» «Говорили, что ты схвачен, что тебя увезли на капре!» Фабий насторожился. «Откуда вдруг этот любезный тон после недавних угроз в Альбанских горах?» Фабий знал от Кверины, что его выдал Актав Семпер, а не Луций. Несмотря на это, настороженность его не прошла. «Говори л и с у щ у ю правду, господин мой, но я вернулся». Бурная радость прозвучала в словах Фабия. «Вернулся», — повторил Луций невероятное слово. «Император сам говорил с тобой?» «Да». «И даровал тебе жизнь? Если хочешь, называй это так, господин». «Великодушный дар», — заметил Луций. «Скорее каприз». Я уверен, что император даже и не видел, как я стою перед ним, когда сказал, можешь идти. Он никогда нас, плебеев, не видит. Никогда не позаботится о том, чтобы облегчить нам жизнь. А как он мог это сделать?» – благосклонно улыбнулся л у ц и й «Дать народу права, какие тот имел раньше. Вернуть ему выборы, чтобы управление было делом всех, делом общим». «Республика!» – машинально повторил Луций. Оба посмотрели друг на друга. Фабий сам удивился этому выводу. Луций был сбит с толку. «Смотри-ка, вот тебе и комедиант, до чего додумался». Луций отвел глаза, уставился в землю, но упорно держался задуманной цели. «Ты ошибаешься, Фабий. Республика не может вернуться». Фаби прикрыл глаза. Что это? Неужели со мной говорит сын Сервия Куриона? Возможно, он испытывает меня. Луций свысока продолжал. С такой огромной империей не сможет больше справиться ни сенат, ни народ. Один только Гай Цезарь, сын незабвенного Германика, еще сумеет все исправить, и наверху, и внизу. Только он даст народу Рима то, в чем старый император так упорно ему отказывал. Фабий не верил своим ушам, не знал, что подумать. На чьей же стороне теперь Луций Курион? Луций тихо продолжал. «Ты принадлежишь к сословию, которое император подвергает гонениям. И, конечно, ненавидишь Тиберию». Гай Цезарь и Ной. Актеры Мнестер и а п е л е с его друзья, ты знаешь, наверное. Тебе актеру следовало бы. В мозгу Луция промелькнуло воспоминание о пекарях Фабия, в которых тот нападал на сенаторское сословие. Он ехидно договорил. Тебе следовало бы расположить к себе будущего императора Гистрион. Внезапная мысль осенила Луция. Он с ударением проговорил. «Послушай, Гай Цезарь скоро станет императором. Придумай что-нибудь, прославь его на сцене. Какую-нибудь блестящую аллегорию. И оду. Сумел же ты написать сатиру, сумеешь и гимн». У Фабия похолодела спина. Постоянные преследования давно обострили его чувства. теперь же он воспринимал все вдвое острее. «А что если они хотят сделать из меня жертвенного ягненка в своей большой игре? Может быть, это ловушка?» «Каллигула отблагодарит тебя по-царски, не бойся. Ручаюсь тебе своим словом». Фабий был бледен. Он ответил почтительно и глухо. «Когда ты изволил говорить со мной на корабле, то пренебрежительно оттолкнул меня потому что я не был республиканцем, как ты. Ты изменился. Луций покраснел. Какое унижение! Веселое расположение духа разом покинуло его. Ему стало стыдно, как он ничтожен перед этим паршивым комедиантом. Он задрожал от бешенства, но совладал с собой. И властно сказал. «Отвечай на мой вопрос». Ты хочешь подготовить зрелище, прославляющее будущего императора Гая Цезаря?» Фабий беспокойно заморгал. Он растерянно развел руками, сгорбился и с напускным смирением произнес. «Ах, ты испытываешь меня, господин мой, ведь это только шутка?» Кровь ударила Луцию в голову. Его трясло от бешенства. Ему хотелось ударить этого юродивого по лицу. цепиться ему в глотку, задушить. Он с усилием превозмог себя и в ы к л и к н у л «Ты сделаешь то, о чем я прошу?» «Нет, господин, не сделаю», – твердо произнес Фабий. «Не могу. Я теперь вижу некоторые вещи иначе, чем раньше. Я был на волосок от смерти. В таком положении человек понимает, кто он таков. Понимает, что жизнь – это не ф а р с Теперь я держусь тех же взглядов, что ты – твой уважаемый отец. Если бы я потребовался тебе для такого дела, то к твоим услугам, господин. В красном тумане несмываемого позора л у ц и с ненавистью запомнил слова Фабия. Ледяным тоном он закончил разговор. Ну хорошо, посмотрим. И с величавым достоинством удалился. к а л и г у л а встал. Он уже побывал в руках массажистов, банщиков и парикмахеров. Теперь на нем застегивают золотой панцирь, на котором изображен гелиоз на колеснице. Макрон наблюдает. С форума сюда доносится шум толпы. Макрон раздвинул занавески. Море голосов гудело. «Слава Гаю Цезарю, сыну Германика!» «Ты слышишь, дрожайший?» к а л и г у л а был еще в полусне. Голова у него трещала, но он все слышал и самовлюбленно улыбался. Макрон потирал руки. Хорошая была идея приказать, чтобы в сенатских ведомостях поместили сообщение о болезни Тиберия, а? Отличная идея. Теперь настроение в Риме перед тобой как на ладони. Мутными от кутежей глазами к а л и г у л а посмотрел на Макрона. «Спасибо тебе, дорогой Невий. Мой народ получит, чего хочет». Он намеренно сделал паузу. «Если Макрон в решающую минуту докажет свою верность». «Клянусь щитом Марса», — поднял правую руку Макрон. Каллигула моргнул. «Эта минута уже недалека. Ты полагаешь, ты веришь?» «Себе я верю всегда», — спокойно сказал Макрон. Но к а л и г у л а спокоен не был. Голос его дрожал. «Нам бы уже пора. Все готово, господин мой. Наши лошади и свита». «Как? Как? Нет? Ничего?» — пробормотал к а л и г у л а «Едем». Он резко вскочил. «Я хочу, чтобы все поскорее кончилось. Пошли». Макрон кинул. в Ворота дворца распахнулись, два всадника неслись карьером, за ними конные претерианцы. Луций как раз приближался к воротам. «Мой Гай!» — крикнул он. Лошадь к а л и г у л ы пронеслась мимо. Каллигула заметил Луция, но не остановился. Макрон на ходу дружески к и в н у л Луцию. «О, Гай, боги, ты слышишь?» кричал Луций, но его слова потонули в грохоте копыт.